ЧАСТЬ 2 Тануки, которого спас Моэмон, переселился из-под корней сосны к складу Яматою незадолго до того, как в магазине случился небольшой пожар. Какие-то хулиганы подожгли обрезки одежды, сваленные в кучу позади склада, быстро почуяв запах гари, Тануки кинулся искать щель, чтобы попасть внутрь магазина и предупредить Моэмона, в конце концов ему удалось открыть задний вход и попасть на кухню, но сколько бы он ни пищел у хозяина над ухом и ни толкал лапами, тот никак не просыпался. В конце концов, ему пришлось зыбами выдернуть подушку из подспящего человека. После этого случая Маймон ещё крепче сдружился со Стануки. Когда он рассказал об этом случае Хэю, тот предложил назвать зверька Кинтью, буквально «золотой вожак», чтобы тот и дальше приносил магазину удачу. После рождения младенца Кинтью следил за тем, чтобы того не кусали ни крысы, ни дикие кошки. Эти старания быстро заметила и оценила жена Маймона, а вскоре Кинтью приглянулся и другим работникам магазина, Они не переставая хвалили зверька за ум, благо, что тот выгодно смотрелся на фоне бездомных псов, причинявших окрестным домам немалую ущерб. Постепенно слух о том, что в Яматое живёт удивительный Тануки, разошёлся так широко, что местные стали чаще заглядывать в лавку, чтобы посмотреть на это чудо. Особенно этому способствовал Эхэй, рассказывающий, кому попало такие небылицы, что доверчивые люди сразу бежали в магазин проверять, действительно ли Кинти умеет гадать, лечит от всех болезней. покровительствует детям и так далее. Мало-помалу слухи обрастали все более удивительными подробностями и превратились в одну из излюбленных тем для обсуждения среди горожан. «Проходите, смотрите! Вот он! Киньте из Яматое! Как только он появляется, дети прекращают реветь, а деньги льются рекой! А настоящий Дэмедзин, бог, обладающий потусторонней силой! Если вы здесь впервые, то помолитесь ему как следует, за что вам будет благополучие в деньгах и в семье!» усилиями ихх перед магазином появилась площадка для сказителей. на ней же сидела сам ентия а зазывая любопытных зевак тануки не делал ничего сверхъестественного, только лежал или сидел но посетители магазина всё равно любовались им как завороженная некоторые даже рвались погладить зверька в надежде что это принесёт богатство но их и прогонял тех, кто чересчурно глял ты говорил этот тануки умеет гадать пускай погадает мне заявила одетая в искусно расписанные кимоно дама Глядя то на Ихэя, то на Кинтио. Как и другие люди, она пришла в Яматою за слухов о Тануки. Молодая, красивая, но уже с блеском мудрости и достоинства в глазах. Вместе с собой она привела молодого мужчину. Конечно! На что вам погадать? Только не забывайте, что это всё-таки Тануки. Не нужно его нагружать излишне трудными вопросами. Мы вскоре собираемся расширить ассортимент. У меня на примете два магазина, и я всё пытаюсь придумать, у которого заказывать товары. Понятно. «Если вас не затруднит, могли бы вы написать название этих магазинов на листе бумаги?» Конечно же, Кенти не умел гадать и лишь смотрел на их, не понимаю что происходит. Тот заставил девушку написать название магазинов на двух листах бумаги, затем показал их Тануки. «Понял, Кенти, выберешь магазин, который принесет удачу этой даме?» — спросила Хэй, ненавязчиво поднося правый листок к самому носу Тануки. Кенти быстро догадался, что от него просят. и дотронулся до этого листа лапой. «Кенти выбирает этот!» Объявила Хэй с довольной ухмылкой на губах. «О, как неожиданно! Но я подумаю над его решением». Девушка слегка изумилась, вручила Хэю парамонет, погладила Кенти и ушла во своёси. «Молодчина, Кенти! Это юная особа, хозяйка Кингё, галантерейного магазина в соседнем городе. Её лавка славится тем, что на её прилавках множество медных вещей!» Шепнула Хэй Тануки. «Кенти, пока рядом не было гостей. Рука мужчины непринуждённо скользнула в карман и спрятала там монеты. «Теперь слухи о тебе пойдут ещё дальше. Можешь гордиться собой? Тоже мне повод для гордости!» Вдруг заявил неизвестно, когда подошедший Мэймон и без зазрения совести вытащил монеты из кармана Ихэ. «Э, это моё! Перестань делать деньги на киньте! И вообще, что, если ты неправильно и нагадал? жаловаться будут мони, а тебе!» «Да ты не волнуйся, я и всё правильно сказал!» «Откуда такая уверенность?» Мэймон подозрительно покосил Снейхэ, но тот гордо вскинул голову. Она, по сути, спросила, чей магазин лучше, Инна или Несиоки. Несиока я хорошо знаю. Он часто бывает в трактирах и в игорном доме. Только и рассуждает, как бы нанимать поменьше людей, где бы схитрить, чтобы увеличить прибыль. Вот я попросил Кенти выбрать Инна, Его хоть в трактирах и за игрой не встретишь. Теперь даже Тануки понял, почему Ихэй подсунул ему под нос бумагу с именем Инна. Это было никакое не гадание. Мужчина принял решение, исходя из своего опыта. Это всё, чем ты руководствовался? А что? Кинти умный малый? Выбрал Инна как полагается? Бред бредом. Больше не смей втягивать кентю в это гадание. Потребовала мой Мон, прижав к себе сидевшего на сцене Кинти, и ушел в магазин. Мужчина знал, как правильно держать Тануки, и тут беззаботно прижался к его кимоно. Тануки успокаивал глубоко впитавшийся запах табака, почему-то он напоминал киньте от ростники. «Манкити, ты уже извини, но можешь сбегать в соседний город и отдать эти деньги хозяйке Кинга. Если мне не изменять память, её зовут Осана». «Как вернуть? Отдай лучше мне!» И хей ты бы поискал себе нормальный заработок вместо того, чтобы ходить по кабакам». Манкетти усмехнулся, услышав ответ Маймона, взял деньги и вышел на улицу. Стоило ему уйти, как внутрь вошла хозяйка магазина соли через одно здание от Яматои. Она давно дружила с Маймоном и Хэем, а в последнее время из Кинти. «Надо же, Ихэй, ты не на сцене? Закончил выступать?» «Маймон мне запрещает! Перебеди его, будь добра!» «Даже не думай делать деньги с помощью Кинти!» Маймон опустил Тануки на пол рядом с лежащим младенцем. Обычно отцов за такую ругали, мол, чего садишь зверь рядом с ребёнком. Но против Кинти никто не возражал. Даже сам младенец радостно задёргал руками и ногами, увидев рядом с собой коричневую шерсть зверька. «А ведь правда и хей, пора бы тебе начать зарабатывать книгами. Ты вроде восхищался серией Сатоми и восемь и мечтал написать что-нибудь такое же грандиозное. Как продвигается работа?» «А, понимаешь, я никак не могу найти для своей книги подходящего героя». Ну вот опять Ихэй, ты так легко придумываешь интересные сюжеты, а героев пишешь спустя рукава. Да отстань ты! Ихэй раздраженно помуршился, увидев, как женщина наигранно вздыхает. Не дождёмся мы от тебя толковых книг, пока не прекратишь думать, как бы заработать на Кентяне. Верно говоришь, и вообще Кентя мне как сын, а я его опекун. Не дам на нём наживаться. Да я в нём тоже души не чаю, да ведь Кентя? Прилёгший рядом с младенцем, Тануки повелел хвостом в ответ на отчаянные слова Ихэя. кентя прекрасно знал, что этот мужчина обожает его, Ихэя ни к чему его не принуждал, это касалось даже выступления на сцене. «Ну что вы, не горячитесь, давайте лучше поедим. Смотрите, только созрели!» Женщина достала из своей корзинки совёрток с пятью мушмулами. «И Кенти, ну тоже дадим!» Кенти облизнулся, Яматое наполнилось сладким запахом фруктов и весёлым смехом, Шёл очередной день беззаботной жизни Тануки. Йосихико вернулся в город Токусима, где забронировал на ночь отель. Ужинать пришлось в сетевом ресторане, потому что этого ультимативно потребовал Кганэ. Затем, уже сидя в номере, локей прибежал со взглядом по добытым сегодня книгам о войне Аве, Кенти Дэймадзин попросил, чтобы Йосихико в конце заказа пересказал ту историю, которая понравится ему больше всего. Без чтения никак не обойтись. Рассказы из сборника в библиотеке были крайне простыми, как полагается сказкам, однако файлы Фудзи вдавались в такие подробности, которых не было даже в городской летописи. Видимо, по книгам всё. Дальше только людей спрашивать. Йосихико потер уставшее чтение у бурестого текста глаза. Если сказки в сборниках были написаны современным языком, то «Житие Кинти» и чудесные сказ о геройствах старого Тануки Кинти остались на старо-японском даже в печатном виде – Их вдумчивое чтение потребовало немалых усилий. В те годы японские книги уже начали использовать Хирогану, но ощущение всё равно было таким, будто он пытается вникнуть в текст, опираясь только на значение Кандзи. Всё-таки с трудом верится, что в одной истории может быть так много версий. Сколько же в мире фон от Автонуки? Должно быть, рассказы о войне зверяков запали глубоко в душу людям, жившим в те времена. Тем более, что сюжет раскрывал близкие японские душе темы «Долгая мести», Неудивительно, что вся страна по достоинству оценила историю. Но откуда человек, сочинивший первую историю, узнал о войне Авы? В предисловии чудесного сказа написано, что книга записана со слов Мэймона. Это и есть первоисточник. Но если так, почему в нём вместо «Мэймон» везде написано «Мо-Дзюро»? А разве можно верить книге, которая ошиблась в таком важном имени? Йосихико сверлил взглядом распечатанную копию текста. Он уже привык, что имена тонуки постоянно меняются. Но теперь путаница добралась до людей. Может, лучше попросить Бога его свято внести ясность? И, «Кстати, ты чего постоянно рисуешь?» — спросил Кагане, заметив, что сидящий за столом компактного номера Иссихика ставит на бумаге какие-то пометки ручкой с логотипом отеля. Иссихика постоянно не хватает денег, поэтому он не горел желанием бронировать ночь в отеле и предпочел бы манго-кафе, но эти места неудобны тем, что в них не получается беседовать вслух с Кагане. «А...» Это я просто помечаю важных людей. В смысле, тануки. Ищу различия в том, какие из них участвуют в разных версиях. Пока что могу сказать, что Кентио Дэймодзин про в том, что Инген из Токасу, Эмонзаборо из Дзекокубаси, Кадзэймон из Тауры, и из Храма Фудзеноки, его сыновья к и Куматако — это прям постоянный набор, который кочуют из книги в книгу. Сравнивая «Житие Кентио» и «Чудесный сказ», Исихико пришёл к выводу, что хотя имена и мелкие детали могут меняться, сюжетная канва и характеры Тануки похожи как две капли воды. А вот удивительные истории Сикоку, правда о древней Тануки, в целом шли по тому же самому сюжету, но с большей примесью ярких моментов, наверняка добавленных рассказчиками, чтобы удерживать внимание слушателей. Поэтому Исихико решил, что удивительные истории появились позже и составлялись на основе других книг. Фодзи тоже сказала правду, Сцена мести, катаки и куматаки пробивает до слёз. И Кентю тоже молодец. Вижу, тебе понравилось. У метателей ко мне такие смешные имена. Например, Атама и Знея. Это же буквально ковш из колодца. Или вот, прикинь, тут есть Тануки, которого зовут Тори из Кана. Петух из золота. Тануки, которого зовут Петух. А, хотя я что-то поздно спохватился. Есть же Така, а это Сокол. Несмотря на все трудности с текстом, Исихико втянулся в мир произведения и теперь уже с интересом следил за развитием событий. Теперь он уже отчасти понимал, почему Фудзи так загорелась, рассказывая о войне Авы, лакей выписал на лист бумаги всех появившихся в сюжете Тануки и склонился над получившимся списком, стелись вспомнить, кого видел в храме, а кого упоминал Фудзи. И вдруг не хватает Кунаити. Фудзи упоминала некую Тануки Кунаити по имени Осана и сам Бом Моцу. Йосихико страшно удивился, узнав о существовании Тануки-ниндзя, поэтому имя сразу врезалось ему в память. «Я её пропустил, что ли?» Йосихико вновь взялся за кип распечаток. Ему казалось, что он всё тщательно проверил. Неужели одно имя всё-таки ускользнуло от его глаз? «Может, она из других книг, написанных со слов рассказчиков? Тебя ведь все три прислали на почту?» «Да, поэтому я читал со смартфона». Трехтомник, в который помимо удивительных историй входили «Великая битва Цедуары», «Великая битва Цедауры», «Повесть о древних Тануки» и «Отомщение в Хигайна», «Повесть о древних Тануки», был слишком длинным, чтобы прочитать его быстро и внимательно. Немного подумав, Исихико решил спуститься в интернет-уголок на первом этаже отеля и перечитать текст уже там. Файлы он уже перетащил в облако, а большой экран монитора поможет не пропустить важное имя. Что-то так привязался к какой-то кунаэтию. Фудзи говорила о ней как об одном из её любимых персонажей. К тому же она мне копии своих работ, так что от меня теперь нужен полноценный отзыв в Вене Аве. Ессихика переоделся из пижамы в обычную одежду и обул кроссовки. «Ты можешь ложиться спать, если хочешь». Бросил он, выходя из комнаты. «Что ж?» Пробормотал оставшийся в тишине и одиночестве Кагана и свернулся калачиком на кровати. «Посмотрим, какое окажется правда».